И не ошиблась. «Алло, алло», — мрачно сказала трубку, когда она позвонила, наверное, в пятый раз. «Говорите. Мне Глеба Петровича нужно В трубке завздыхали и завозились. Послышался какой-то хрип и хлопок, будто мимо говорившего с грохотом пронеслась гружённая машина. «Не знаю я, Петрович он или, может, не Петрович, только подойти он никак не может, а я тут-то не при делах». «Что? Что вы говорите?» В трубке помолчали, а потом спросили миролюбиво. «Ты чего разоралась-то?» Катя ничего не понимала. «Мне нужен Глеб Звоницкий», — повторила она растерянно. «Это его телефон?» В трубке хрипко забулькала и заквакала. «Алло!» Испугавшись, что связь сейчас разъединится, закричала Катя. «Алло!» «Раньше, может, и был его, а теперь че -то точно мой будет». «Потому что я его нашёл. И в таком разе он мой». «Ваш?» — ничего не понимая, переспросила Катя. «Ясен болт мой. А чей ещё? Не твой же?» «Кто не мой?» «Телефон. Труба-соледняк. Было ваше, стало наше». «Постойте, вы нашли телефон?» «И ещё кое-чего». «Документы? Ключи? Что ещё?» «Ишь ты, прыткая какая! Так я тебе и сказал».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 «Я в Питере, возле гостиницы «Англия», на Большой морской, знаете?» В трубке опять забулькала и захрипела. Очевидно, её собеседник таким образом смеялся. «Да кто ж не знает Большую морскую? Место известное!» измолчал. замолчал. «Алло!» — закричала Катя. «Алло! Куда вы пропали?» «Ты вот что, Алёнушка!» Вдруг деловито заговорил опять возникший в трубке голос. «Ты бросай свою морскую, и, раз уж тебе так занадобилось...» Катина Крестовский. «А я тут светиться не буду. Не с руки мне возле всяких таких ошиваться. Я канать за паровоза не желаю, а того гляди, кто стукнет, и ментяра прикатят». «Я ничего не понимаю», — опять закричала Катя. «Вы говорите понятней, только трубку не бросайте. Говорите, я слушаю». «Чего это мне её бросать, когда на таких деньжищ стоит?» Искренне удивился неведомый Иван Иванович. А понять всё очень просто, Алёнушка. Хватай мотор и дуй на Крестовский. А тут-то на Крестовском значится по Северной дороге или по Батарейной, по какой хошь и прям до Мироныча. Значит, обойдёшь Мироныча. Кто такой Мироныч? А, — бодро ответили в трубке, так это стадион имени этого самого революционного пролетария Кирова Сергея Мироныча.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 «Документики мне до лампады, а вот лопатничек пригодится. Ты на меня обиду не держи. И поспешай, Дивуля, этот твой не так, чтобы очень хорош-то. Того и гляди, хотя вроде пока дышит. Чего ты замолкала-то, Дивуля? Или не больно он тебе нужен, без лопатника до да побитой весь?»